Глава вторая Очнулся я от боли в ушах из жуткого противного запаха. «Жив?» Голос казался знакомым, но звучал глухо, словно сквозь вату. Глаза разлепились с трудом. Правая рука вяло отмахнулась от поднесенного к носу источника запаха. Какого-то пузырька. Секунд через пять взгляд наконец сфокусировался. «Газ? Ты?» «Я? Кто же еще?» Буркнул напарник, убирая флакон за пазуху и перекладывая на локоть ружье. Кое-как приподнявшись, я помотал головой. Сплющенные бронежилет кротечный осыпались на зим. Из разорванной на груди разгрузки торчали осколки и щепки. Дышать было трудно, но в общем и целом терпимо. Высокий индекс барьерного сходства и давние закрепления давали надежду, что извлечение от контузии и ушиба пройдет быстро. Вата в ушах постепенно таяла. Слух возвращался, а вместе с ним возвращалась и память. «Ан!» — тело словно само собой подпрыгнуло на ноги, а руки потянули за ремень, валяющийся на песке плазмоган. «Где она? Что с ней?» «Не знаю», — мотнул головой приятель. «Ты тут один был». Чтобы подняться по скользкому склону оврага, куда я, по всей вероятности, свалился после выстрела с крутобойки, понадобилось секунд десять. И как только не переломал себе все, когда падал, прогалина с рухнувшим деревом, тем самым, за которым укрывался при падении, обнаружилось в шагах в сорока от оврага. Да уж, отбросила меня преизрядно. Поэтому, наверное, и не проверили, живой, неживой, резонно решив, что после такого не выживают. Сгоревший труп убитого плазмой нашелся там, где и предполагал, справа, среди кустов. Те, что горели на другой стороне опушки, уже не дымились, но гарью еще отдавали. Место, где раньше лежала анцела, я определил по примятой траве и обрывку ткани. Такой камуфляж использовался только в имперской армии. «Крови не вижу», — заметил включившийся в поиски третий. «А вот борьба была». Он поднял с земли чей-то сломанный зуб. «Слишком уж желтый, явно не эксцелленцы!» «Еще что-то можешь сказать?» С надеждой посмотрел я на Гасса. В зачистке и подавлении работать с уликами учили гораздо лучше, чем в десанте. Поэтому в выяснении, что здесь случилось, напарник мог разобраться быстрее. «Не меньше полутора десятков бойцов. Потери минимум четверо. Один безвозвратный», — кивнул он на обгорелого. «Троих унесли. Еще трое, видимо, легко раненые. Ушли на своих двоих, но не без помощи». «Анцилла! Что по Анцилле?» — оборвал я приятеля. Тот, будто не слыша вопроса, еще раз неспешно прошелся по всей прогалине. Поднял с земли несколько мелких предметов. Выбросил, вернулся назад, вздохнул. «Сложно сказать, но, вероятнее всего, ее захватили и унесли. Отпечатки ботинок имперского образца есть только здесь. Дальше...» Он указал нам гревшие и проломленные кусты. «Только следы нападавших». «Она жива?» «Думаю, да», — кивнул третий. «Смысла уносить труп я не вижу. Своего убитого они забирать не стали, так что вероятность, что Экселенса жива, хотя, возможно, и ранена, на мой взгляд, высокая». Мои кулаки отчаянно сжались. «Вот какого рожна я не взял в эту вылуску обрез и гранаты?» Понадеялся на технологии и свой АЭП, а результат хуже некуда. Все почти как тогда, год назад, когда мы высаживались с два Биби. Только на этот раз в плену оказалась Анцелла. И что теперь с этим делать? Как ее вызволять? Где искать? «Как ты меня нашел?» — развернулся я к Гассу. «По радиомаяку. Он у тебя включен был». «А у Анцеллы?» — ухватился я за соломинку. Напарник покачал головой. «Нет, ее маяк не работает». «Я ждал вас часа полтора. На связь вы не выходили. Пришлось отправляться искать». Я мысленно выругался. Нападавшие слиняли отсюда минимум час назад. Догнать их пешком не стоило и пытаться. А вот по воздуху? Почему бы и нет? Только о скрытности, конечно, придется забыть. Ну да и фиг с ней. Приятель с моими доводами не согласился. «Даже если мы их найдем, шансы на успех минимальные. Это еще почему? Во-первых, у них есть скрут-пушка». Подбить из нее наш шаттл не проблема. А во-вторых, даже если не подобьют, то обязательно будут на стороже. И если почуют опасность, то просто убьют Эксселенсу». Гас замолчал и внимательно посмотрел на меня. «Ты этого действительно хочешь?» Я стиснул до хруста зубы и дернул щекой. Но «Ну, вот и я не хочу», — продолжил удовлетворенно напарник. «Поэтому предлагаю следующее. Мы дожидаемся темноты». «Только давай без этого!» Вскинул он руку на непроизвольное передергивание затвора с моей стороны. «Хочешь поспорить? Выслушай, а все аргументы потом. Согласен?» «Да», — приятель кивнул. «Хорошо, тогда слушай дальше». В небо мы поднялись спустя три часа. Темнота наступила достаточно резко. Стоило только солнцу закатиться за горизонт, и уже через двадцать минут ночь полностью накрыла уставшую от дневных забот землю. Все это время я буквально не находил себе места, а места в небольшом челнеке не так уж и много. Десантный отсек, агрегатный, кабина управления, 20 шагов от носа к выходной аппарели и столько же в обратную сторону, плюс двери в трех переборках, которыми лучше не хлопать, чтобы снаружи не слышали. Напарник мои страдания игнорировал, устроился в ложементе пилота и бессовестно дрых, как будто бы так и надо». «Конечно, я понимал, что он прав, но сделать с собой ничего не мог. Злился на него, как пацан, ведь каждая минута бездействия отдаляла меня от Ан все дальше и дальше. А само ожидание и мысли о том, что с ней может случиться, если мы опоздаем, сводило с ума сильнее любых психотропов. К счастью, третий проснулся вовремя, когда я уже готовился схватить его за грудки и начать тормошить. Он вдруг потянулся, раскрыл глаза и, смачно зевнув, указал мне на соседнее кресло». «Взлетаем! Пристегивайся!» Полет проходил с полностью погашенными огнями. А в плане бесшумности мы запросто могли посоревноваться с местными совами. Поскольку выхода за атмосферу не планировалось, гравидвижки задействовали всего 5% мощности. Им даже принудительное охлаждение не требовалось. Его заменял набегающий воздушный поток. Еще 5% использовались для работы систем наблюдения. Камер, сонаров, радаров, сканеров, тепловизоров. Вся эта высокотехнологичная машинерия дополнялась моими собственными возможностями. Возможностями человека-барьера с индексом 25 выше, насколько известно, не было ни у кого, ни здесь, ни в империи. Индекс барьерного сходства в 25 единиц и профиль четной исходимости А плюс 5 считались и там, и там максимальными. Одним из приобретенных умений стала способность распознавать объекты с высокой барьерной энергией, но только если они находились где-то поблизости, в пределах сотни полутора тян. Анцела, кстати, мне признавалась, что тоже может кое-что видеть. Линии электромагнитного поля, к примеру, или эмоции собеседника, или же что-то такое, что может случиться в будущем. Жаль, правда, наша сегодняшняя фиаско она предсказать не смогла. Но это, как водится, дело случая. Любые паранормальности – явления неустойчивые и затратные. У меня, например, голова после них просто раскалывалась. И силу они высасывали, как правило, столько, что восстанавливаться приходилось несколько суток или даже недель. Поэтому лично я использовал такие умения, только если без них и вправду не обойтись. «Ну что, есть что-нибудь интересное?» По моей просьбе газ вновь опустил челнок до высоты чуть больше двадцати тян. Мы практически подметали верхушки деревьев, мелькающие под консолями шатла. «Можешь еще кружок, только с другого ракурса». «Без проблем, командир». Третий поддал газку и заложил длинный пологий вираж над очередным военным объектом. Это был уже пятый по счету и самый большой из тех, какие мы уже обнаружили. Вообще говоря, этот участок леса буквально кишел народом с оружием. Складывалось ощущение, что здесь снова идет война. Вот только с кем именно? Точнее, между кем и кем? Неужели опять между княжеством и моим опальным баронством? Понять, так это или нет, с насколько не получалось. Группа вооруженных людей, большинство с луками, копьями, арбалетами, с виду разрозненные, тем не менее тяготели к нескольким расположившимся у основной дороги лагерям. Дороги вели на север, в баронство, ближайшее из которых являлось баронством Румий. Через приборы люди внизу выглядели как картинки в театре теней, только силуэты у них были светлые, а не черные. Программы распознавания добавляли в картинки детали, контуры рук, ног, складки одежды. Барьерное зрение дополняло реальность цветом. Раньше энергия барьера казалась мне просто потоком или, будучи заключена в какую-то область пространства, переливающимся пятном, ярким или, наоборот, блеклым, в зависимости от количества. Видеть структуру и разделять потоки по силе и цвету я начал, находясь рядом с анциллой. А за пару последних месяцев изрядно поднаторел в этом деле. Когда моя эксцелленца радовалась, в ее облике преобладали алые нити, когда огорчалась, серебряные, если пыталась сосредоточиться – золотистые. Чем-то это напоминало считывание обычных эмоций, но, как объяснила Ансилла, эмоции считывались по-другому, а цветовые нити, как оказалось, я видел только у тех, кто обладал барьерной энергией, ну или элементом питания антиэлектрических поясов – скрутобоек, святилищ, реакторов-репликаторов – «Над старым баронским святилищем мы, кстати, тоже успели за эту ночь побывать. Прошли три раза на бреющем. Людей поблизости не обнаружили. Алтарь выглядел плотным клубком бело-оранжевых нитей, хотя по яркости до аналогичного нашу году не дотягивал пару порядков. После на всякий пожарный, а вдруг, пролетели еще и над Скринкой и над разрушенным когда-то поместьем. Удивительно, но в самом большом баронском селе жители оказалось раз-два и обчелся». А вот само поместье уже частично отстроилось. Реактор, по крайней мере, в нем обнаружился. Плюс стены имелись. По высоте примерно такие же, как и до разрушения. Правда, без башен, зато с воротами. Народу в поместье тоже особо не наблюдалось. Только три человека с явно невысокими индексами. Скорее всего, просто охрана. Увиденное еще больше укрепило меня в мысли о том, что воинские отряды, занявшие дороги на север, имеют к моему баронству самые непосредственные отношения. В том смысле, что в эти края они заявились отнюдь не на дружеские посиделки и что вероятнее всего Ан угоддела в плен именно к ним, а не каким-то там левым разбойникам. Тут пока все, возвращаемся скомандовал я напарнику еще раз другой над тамошними вояками прошвернемся, уверен, что Ан где-то там. К досаде искать единственную нужную мне иголку даже не в сене, а в ящике, заполненном доверху другими иголками, оказалось задачей нетривиальной, ведь, как и наш году мне пришлось иметь дело с настоящим лесным пожаром, среди которого надо найти самое ярко-горящее дерево. Барьерной энергией на этой планете обладали все жители, поэтому при взгляде на них с сотни нитяных сгустков сливались друг с другом и походили на рой светлячков, кружащихся у самой земли и переливающихся всеми цветами радуги, то вспыхивающих, то наоборот угасающих, и кто из них самый яркий, определить при быстром пролете было почти невозможно, а зависать над ними надолго мы не могли». Внешний компенсаторы начинали нагреваться. Шум от автоматически включающейся вентиляции привлекал внимание. Ночная невидимость грозила сойти на нет. Единственным способом сохранить маскировку становился подъем на высоту в несколько сотен тян. Но различать оттуда барьерные ауры я не мог. Дальность распознавания составляла не более 150. За местную ночь мы с ГАСом сумели обследовать обширную территорию. Но положительного результата добиться, увы, не смогли. Слабенький огонек надежды мелькнул перед самым рассветом. Мелькнул в самом прямом смысле этого слова. Где-то на полпути между моим баронством и наиболее крупным лагерем пришлых я неожиданно уловил какой-то неясный проблеск. С необычайно чистой энергии, закрученный серебристыми нитями. Мелькнул, словно молния, и тут же пропал, исчезнув из поля зрения. «Газ! Разворот! Надо пройти еще раз на самых малых!» Кнул я в тачпад виртуальной карты. Над указанным местом шаттл успел сделать всего два прохода, а затем по сигналу датчика освещенности в бортовом компе сработал заданный перед вылетом алгоритм маскировки. Поля переломления снова закрыли челнок от земли, а землю от челнока когда видовые экраны опять, как полсуток назад, заполонила белесая муть, мне оставалось лишь выругаться и дать приказ на посадку. Сели довольно удачно. От точки приземления до зоны, где предположительно находился источник барьерного выплеска, было не больше трех тин. Исходил ли этот внезапный выплеск от Анн или от какого-то неучтенного и никому неизвестного святилища-репликатора, или же мне это вообще показалось, и там ничего подобного нет, выяснить можно было только наземной разведкой. Долго рассеживаться в челноке мы не стали, наружу выбрались уже через 10 минут. Памятуя о предыдущем провале, на этот раз экипировались по полной. Оружие взяли с запасом. И карамультуки, и камбули, и плазму, и холодняк в виде пары коротких мечей, МСЛ и топорика. Бронежилеты напялили на себя с тем же классом защиты. Автоматное поле с 15 тян. В качестве средств пассивной обороны от местных боеприпасов они оказались более-менее подходящими и движение не сковывали. Связь решили поддерживать по радио, поэтому внутренние зоны своих АЭПов выставили не на максимальную дальность, а на максимальную мощность. С учетом взаимоперекрытия зон это позволяло поддерживать электроактивность и связь на дистанциях до полусотни шагов. Но это в теории. На практике же, как и полсуток назад, реальные размеры зоны противодействия могли определиться только в бою. «Обоя сейчас не хотелось, ведь если Ансила действительно здесь, то чтобы не спровоцировать худшее, вызволять ее надо по-тихому». В отличие от напарника, ПНВ мне не требовался. Хватало того умения, что приобрел полгода назад, когда занимался с Пау Любовью на алтаре, пробивая защитную дымку. Вспомнил, и на душе неожиданно екнуло. Сколько с того времени воды утекло, сколько всего случилось. Помнит ли она еще, что говорила при расставании?» Помнит ли, что обещал вернуть мне власть над баронством, когда я вернусь? Не слишком ли жирно будет для сбежавшего от ответственности господина барона вновь стать хозяином этих мест и тех, кого он когда-то бросил? «Тридцать шагов, двое справа, один прямо напротив. Тридцать плюс десять!» прозвучало в наушниках. Я на мгновение замер. Затем резко мотнул головой и медленно вытянул из-за пояса МСЛ. «Работаю дальнего. Первых пока не трогать!» Подобраться к цели вплотную удалось незамеченным. Спросите, как это получилось? Во-первых, за те несколько месяцев, что я пробыл бароном, искусство ходить по лесу бесшумно. Даже в громоздкой экипировке меня научили местные следопыты-охотники. А во-вторых, что гораздо важнее, тихорящийся среди кустов персонаж нес службу спустя рукава. Конечно, до соискателей премии Дарвина и победителю шоу «Как все просрать» ему было далеко, но вот дремать на посту стоило все же поменьше. Впрочем, именно в предрассветные часы спать хочется сильнее всего. И появление вражеских диверсантов-разведчиков тоже обычно уже не ждешь. А они, как ни странно, как раз в это время и появляются. Ну, прямо как чертики из табакерки. Рыпнешься, сдохнешь. Присуненные к горлу лезвия саперной лопатки, заточенные до бритвенной остроты, говорила само за себя. А прижатая к пасти бронеперчатка гарантированно исключала любые рефлекторные вскрики. Мычание захваченного расплох бойца, вероятнее всего означало, что он все понял и готов к сотрудничеству. «Ты здесь один?» «Нет», — легонько мотнул головой пленный. «Вас трое?» — кивок. «Молодец, что не врешь. Вы здесь в засаде?» «Нет». «В боевом охранении?» «Да». «Вы из южных?» «Нет». «Местные?» «Да». Приподнявшийся над горизонтом солнце сверкнуло лучами в просвете между деревьями. Отблеск от лезвия МСЛ скользнуло по измазанной грязью физиономии пленного. «Тебя зовут Каллер?» Пленный невольно дернулся. Я откинул забрало и, повернув голову, качнулся вперед, так, чтобы меня, пусть мельком, но рассмотрели. Судя по расширившимся глазам захваченного, рассмотреть он сумел. «Значит так. Сейчас я уберу руку. Но если начнешь орать, останешься без зубов. — Понял? — Да. Орать Каллер не начал, а только восторженно выдохнул. — Милорд, вы вернулись! Двух его сотоварищей, Лурфа и Дастия, я раньше не знал. — Эти из маленьких, — сообщил про них Каллер. Но вас, милорд, они помнят. Вы к ним в село с инспекцией приезжали. Все трое действительно находились здесь в качестве боевого хранения, точнее, как сторожевой пост одной из замаскированных баз южнее оборонства. Хотя настоящими базами подобные ухоронки назвать было сложно. Так, небольшие убежища из трех-четырех землянок с запасами продовольствия, одежды и нехитрого оборудования. Устройства таких мы с Гасом в свое время обсуждали довольно подробно, как раз для случая партизанской войны с превосходящим по силам противником. К счастью, тогда это не понадобилось, но планы остались, и их реализовали позднее. «Какие вы к демонам воины! Кобылы беременные, вот вы кто!» Тем же еще надо быть, чтобы не увидеть, что перед носом?» Распекал Каллер своих подчиненных, умалчивая при этом о собственном эпикфейле. «Я и напарник наблюдали за процессом в пологлаза, но с интересом. Воспитание молодых бойцов – дело интимное. Подсматривать может только большое начальство, да и то нехотя. Каллера мы хорошо понимали. То, что и сам он опростоволосился, было не в счет. Его прокол Лурф и Дастий не видели, а он их воочию, да еще и в присутствии вернувшегося из небытия сюзерена. «Пух! Пух! Вы трупы!» — оповестил Гасс, поднявшись из высокой травы, позади бедолаг, всего в пяти тянах от их тщательно замаскированной позиции. Правда, это случилось уже тогда, когда Каллер ввел обоих в курс дела и временно отменил приказ стрелять по любому прокравшемуся к посту чужаку. Тем не менее, факт оставался фактом. Моего напарника Лурф и Дасти с блеском прошляпили, поэтому и отдувались теперь за прокол, выслушивая справедливую ругань своего непосредственного начальника. К базе мы выдвинулись спустя пять минут. Молодых Каллер оставил на месте, наказав им бдить, как положено, и пригрозив оторвать все лишнее, если снова проштрафится. Дорога до пункта временной дислокации заняла около получаса. Каллер двигался впереди, я следом. Замыкал нашу троицу газ. На ближнем посту играть в войнушку не стали. Наш старый приятель просто назвал пароль, получил отзыв и провел нас с напарником к нескольким прикрытым кустами холмикам. Ухоронки землянки были устроены, на мой взгляд, неплохо. Даже вблизи, чтобы их различить, стоило весьма и весьма постараться. Но об этом я подумал уже потом, а когда подходил, с каждым шагом сердце бухало все сильней и сильней одной из землянок, и вправду горел живой сгусток барьерной энергии. Вот только серебряных нитей в нем было больше, чем алых, гораздо больше, чем у анцилы. Дверь, целиком обвешанная пучками травы, распахнулась. Вышедшая наружу женщина сделала пару шагов и остановилась, будто налетев на видимую только ей стену. Кристалл на шее красавицы отсвечивал ярко-зеленым. — Вернулся? — тихо сказала Пао и неожиданно вскрипнула. — Вернулся кивнул я, шагнув навстречу.